Глава 13. Димон, короткими перебежками от белой как снег берёзы к серому заснеженному кусту, от куста к поникшей под тяжестью снега ели, через лес двигались трое, одетые в белые маскировочные комбинезоны и белые по самому тани совальными прорезями для глаз. Димон, Рушан и Тим Адамс. Они двигались цепочкой. стараясь ступать след в след, чтобы на кипи на белом снегу оставалась только одна дорожка, при взгляде на которую невозможно было бы определить, сколько человек здесь прошли. Добежав до очередного укрытия, они на несколько секунд замирали, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Для альтеров слушать означает не только слышать ушами. Едва ли не каждый альтер обладает способностью чувствовать присутствие другого человека. даже не видя его, но поблизости никого не было. А по явись кто, быстро сгущающиеся зимние сумерки всё надёжнее укрывали альтеров от чужих глаз. Вскоре впереди показалась стена, необычно высокая, выкрашенная в тёмно-зелёный цвет, узкальзающая в обе стороны, далее чем хватало глаз. Она казалась бесконечной, разделяющей мир на две половины. Димон наметил последнее укрытие. Три куста калины с плотно переплетшимися ветками, густо присыпанные снегом, и первым побежал к нему. Присев за кустами на корточке, он прислушался к тому, что происходило вокруг. Не заметил ничего подозрительного и махнул рукой остальным. Добежав до кустов, Тим упал на колени, а Рушан так просто сел на снег, сложив ноги крест-накрест. «Это то самое место, где мы проникли на территорию пансионата, чтобы вывести пленных альтеров», – шепотом сообщил Димон. Одним из которых оказался Алексей Муромский, обратившийся затем в мастера и сбежавший из поселка. По здравому размышлению податься ему некуда, кроме как снова вернуться в пансионат. Наблюдения, которые мы вели на протяжении недели, также свидетельствуют о том, что в пансионате что-то происходит. Альтыров в пансионате нет, а охрана стала ещё плотнее, чем прежде. Машины с козёнными номерами то и дело туда-сюда катаются. 4 дня назад вообще здоровенную ёлку зачем-то привезли. Может, они к Новому году готовятся, предположил Рушан. Ага, улыбнулся под Посамонтани Тим. Наденут маски свинок и станут хоровод вокруг ёлки водить. Хватит шутить, осадил обоих Димон. Извини. Рушан быстро приложил к невидимым губам палец в белой перчатке. Так, значит, тем без тебя нам не разобраться с тем, что тут творится. Только ты можешь незамеченным пробраться в пансионат и осмотреть там всё. А происходит тут, чуют моё сердце, что-то очень нехорошее. Димон говорил это уже не в первый раз, но считал не лишним повторить, в том числе и для себя самого, чтобы убедиться, что не допустил какой-нибудь глупой ошибки, которая могла оказаться роковой. Муромский вернулся в пансионат явно не за тем, чтобы стать дойной коровой. Следовательно, он рассчитывает заключить какую-то сделку с вечностью. Что он собирается им предложить и что рассчитывает получить взамен? Вопросы на миллион каждой. Мне кажется, всё это как-то связано с объявившейся вдруг стаей диких альтеров. Никогда прежде дикие в стае не собирались. Им просто мозгов для этого не хватало, а тут на тебе. В общем, так. Тим, твоя первейшая задача выяснить, здесь ли Муромский. Если его здесь нет, всё, сворачиваем операцию, возвращаемся в посёлок и делаем вид, что по грибы ездили. С зимой недоверчиво спросил Тим. "А ты что же, никогда прежде мороженые грибы не собирал?" насмешливо прищурился Рушан. "Короче, Тим," чуть повысил голос Димон. "Видишь две камеры на заборе, справа и слева от нас." Тим выглянул из-за кустов, нашёл взглядом камеры, о которых говорил Димон, и коротко кивнул. "Когда мы забирались в этот пансионат, нам пришлось вырубить эти камеры, потому что у нас были лестницы, без которых клиенты пансионата через забор не перебрались бы." Ты же просто коротко джемишь камеру, пока бежишь к забору, затем быстро перебираешься на другую сторону. Наверху включаешь режим невидимости, чтобы охранники, патрулирующие парк, случайно тебя не заметили. Как только спустишься вниз, окажешься вне зоны их наблюдения, но там тебе предстоит заджемить камеру над дверью заднего входа и вскрыть дверной замок, который, скорее всего, будет заперт. Войдя внутрь, ты окажешься в длинном узком коридоре. Прежде это был вход для прислуги. Теперь там располагаются кладовые и прочие подсобные помещения. Первая же лестница, ведущая вниз, приведет тебя в небольшой столовый зал, которым сейчас, надо полагать, никто не пользуется. В этом отсеке редко кто появляется, да и к выходу близко, поэтому лучше всего тебе где-то здесь и устроить свое логово. То есть место, где ты будешь спать есть, ну или просто отдыхать. Возможно, там же тебе удастся и запасы еды пополнить. Пока у тебя сухой паёк на 3 дня. Мы с Рушаном ждём тебя здесь до полуночи, как и договаривались. Если убедишься, что Муромского в пансионате нет, присылаешь мне на мессенджер цифру 1, и мы с Рушаном готовимся эвакуировать тебя. Если же я получу цифру 2, то это означает, что ты обнаружил Муромского. И тогда мы снимаемся с места, возвращаемся в посёлок и ждём от тебя дальнейших сообщений. Всё ясно. Да, уверенно кивнул Тим. Самое главное, Димон показал большой палец. Никакой самодеятельности, отчеканил Тим. Димон показал второй палец. Максимальная осмотрительность и осторожность. третий палец. В случае любой опасности немедленно запрашиваю эвакуацию. Молодец, подмигнул Тиму Димон. Я уверен, ты справишься. Конечно, справлюсь. Да, и вот ещё что. Прежде чем начать крутиться вокруг Муромского, если он разумеется в пансионате, убедись семь раз удостоверься, что можешь провести его так же, как и всех остальных. Он мастер, то есть супер альтер наделённый особыми способностями. Если окажется, что справиться с ним тебе не под силу, немедленно прячься и жди эвакуацию. Ясно, кивнул Тим. Тихо, настороженно поднял руку Рушан. Дальний взгляд у него был прокачан лучше, чем у остальных. Патруль альтыро растянулись на снегу и замерли. Прошло 6 1/2 минут, и слева с той стороны, где находился вход на территорию пансионата, Показались двое охранников в чёрных тулупах на искусственном меху с автоматами и яркими фонариками в руках. Они неспешно следовали вдоль забора. Лучи фонарей бегали из стороны в сторону, отражаясь от ровного, нетронутого снега и вспыхивая мириадами разноцветных искорок на колючках снежинок. Всё дело в том, довольно громко говорил один из охранников, что она не просто меня не слушает, она делает вид что слушает. Но спустя какое-то время, когда вновь заходит разговор о том же самом, выясняется, что она не в курсе, о чём я ей говорил. Может быть, дурачится, предположил другой охранник. Если бы, первый охранник в сердцах взмахнул рукой. Луч, зажатого в его руке фонаря, скользнул по кустам, за которыми притаились альтеры. Она действительно не слышит того, что я ей говорю. Врач, с которым я советовался, говорит, что это известный психологический феномен. Забыл, как он называется. Диссоциативное расстройство, подсказал второй. Ну да, что-то вроде этого, согласился первый. Не совсем так, но похоже. Ну, давайте её лечить, говорю я врачу, а он мне: "Это, мол, не лечится". И как же, спрашиваю, мне с этим жить? А он: "Смиритесь", говорит. "Учитесь воспринимать её такой, какая она есть". Я спрашиваю: "Ну и нафига же мне это?" А он говорит: "Она же в своём уме, значит, ничего страшного". А я ему: "Это, говорю, ещё не факт. Что не факт? То, что она в своём уме. Раньше, может, и была, а теперь сомневаюсь. Видно, что-то пошло не так". Есть книжка "Цветы для Эльджернона" называется. Вот автор не помню. Почитай, может быть, поможет. И про что эта книжка? Про мышонка. совсем спятил». Голоса охранников затихли и растаяли вдали. «Снимай белое, быстро», — приказал Димон Тиму, поднимаясь на ноги. Тим сдернул с головы белую по самонтанию и надел серую. Под белым комбинезоном у него был надет черный со множеством кармашков. Быстро пробежавшись по кармашкам руками, Тим проверил, все ли на месте. «Готов?» «Да». Димон достал из кармана пистолет, серебристую берету «Компакт» на 13 патронов. И рукояткой вперёд протянул её Тиму. Возьми на всякий случай, но только не геройствуй. Понял. Не дурак. Тим спрятал пистолет в карман в левом боку и заклеил его липучкой. Ну, удачи тебе. Пошёл. Димон ладонью хлопнул Тима между лопаток, и тот, сорвавшись с места, быстро что есть мочи побежал к забору. Ты уверен, что мы поступаем правильно? Глядя вслед бегущему парню, тихо спросил Рушан. «Нам позарез необходимо выяснить, где находится Муромский», ответил Димон. «А кроме Тима, вряд ли кто сможет проникнуть незамеченным в пансионат». «Да, но он еще мальчишка». «Вспомни, что сам вытворял в его возрасте», хохотнул Димон. «А этот мальчишка даст нам обоим сто очков вперед». «А что там с этими дикими?» «Лучше и не спрашивай», качнул головой Димон. Молчун прихватил одно тело. Не знаю, как уж это ему удалось. Он ведь в своей обычной манере молчит, но привёз. И знаешь, что оказалось? Это вовсе не альтеры, вернее, альтеры, но не такие, как мы. И в чём разница? У них клыки, настоящие клыки, как у хищников, которыми они могут прокусывать своим жертвам артерии на шее. По закрытым полицейским сводкам за последние 3 месяца во Владимирской области произошло 22 случая нападения на людей неизвестных крупных хищников, все со смертельным исходом. У всех жертв, помимо прочих телесных повреждений, разорвано горло. Среди сельского населения циркулируют слухи о том, что в области снова появились волки, но егеря в один голос твердят, что волка во Владимирских лесах давно уже нет. Из крупных животных только кабаны, да и тех единицы. Но ну и травмы, полученные жертвами, совершенно не характерны для нападения кабанов. Выходит, это работа диких. Я тебе изложил факты, а ты сам сделал вывод, который, впрочем, соответствует моему. Дальше. Всё тело Дикого, которое привёз молчун, покрыто странными отметинами, вроде бы шрамами, но очень странных форм. Димон сломил веточку, нарисовал на снегу короткую изогнутую линию, похожую на букву S, после чего по всей длине пририсовал к ней множество мелких чёрточек. Доктор Снайдеров решительно отрицает шрамовую природу этих отметин, хотя объяснить их происхождение он тоже не может. Говорит, что у него для этого недостаточно опыта, да и нужных приборов нет. Он собирается передать кусочки повреждённой кожи своим знакомым из института морфологии человека, считает, что они могут с этим разобраться. Пока Вениамин Павлович с уверенностью утверждает только то, что с этим альтером проводились какие-то эксперименты. Да, и самое главное, в мозг Дикова были вживлены 5 электродов, с помощью которых можно было дистанционно стимулировать определённые зоны мозга. Какие именно? С этим тоже ещё предстоит разобраться. А вот здесь Димон коснулся пальцем основания своего черепа. У него был вживлён датчик, позволяющий также дистанционно считывать ряд физиологических параметров Дикова и следить за его местонахождением. Рушан коротко свистнул. Ни фига себе. Вот и я о том же, кивнул Димон. Эксперименты с альтерами может проводить только вечность. Тут что называется без вариантов. Вопрос в том, является ли это частью основной программы исследований или же кто-то что-то мудрит втихаря. Второй вопрос: какова цель этих исследований? Вживлённые датчики однозначно свидетельствуют о том, что дики не сбежали из лаборатории, а были намеренно выпущены. Зачем в вечности или некой группе товарищей, тайно работающих под эгидой общего проекта, понадобилось создавать стаю обезумевших диких альтэров, которых вроде как всё же можно держать под контролем? Рушан похлопал ладонями по карманам, как будто что-то потерял. Он всегда так делал, когда чувствовал растерянность. Честно говоря, всё это здорово похоже на бред. Согласен. кивнул Димон, но кто-то старательно воплощает этот бред в жизнь, и от этого лично мне становится страшно. А что, если это было сделано в пропагандистских целях? Ну, то есть, чтобы показать, насколько опасны Альтеры. «Двадцать две жертвы», напомнил Димон, и ни одного заявления в прессе. Если бы это была пропаганда, то об этих убийствах твердили бы на каждом углу, а диких давно бы уже отозвали туда, откуда они были выпущены. Ну или в крайнем случае убили. Рушан снова проверил карманы. Знаешь, чего я не пойму? Ну ладно, всякие там электроды, датчики и загадочные отметины на теле. Но как им удалось вырастить клыки? Если бы можно было заставить зубы расти, это был бы прорыв в стоматологии. Импланты. Что? Искусственные импланты? настолько высокого качества, что даже Вениамин Павлович, благо он не стоматолог, не сразу сообразил, в чем там дело. «Если знал, почему сразу не сказал?» – прищурился Рушан. «Так ведь интереснее получилось. Все это очень плохо», – сказал Рушан. «Да куда уж хуже», – не раздумывая, согласился Димон. «С одной стороны мастер, прячущийся неизвестно где и непонятно что замышляющий, С другой стаей оборзевших диких нападающих на машины. Если мы будем сидеть и ждать, что произойдёт дальше, то неизвестно, чего ещё дождёмся. В словах Демона звучала угроза, как в речи проповедника, пугающего прихожан концом света. Только в отличие от папа, Демон ничего не выдумывал. Ситуация на самом деле становилась угрожающей. Главным образом, в силу своей непредсказуемости. Сила Соломона, позволявшая ему сохранять покой и благополучие в своём посёлке, заключалась в том, что он умел безошибочно просчитывать любую комбинацию на 10-12 ходов вперёд. При внешнем раскладе, когда вмешивалось сразу несколько факторов неопределённости, это становилось почти невозможным. Любое действие делалось похожим на шаг по минному полю. Димон видел, как гнетёт Соломона эта ситуация, и он искренне надеялся ему помочь. Хотя сам Соломон стремление Димона, скорее всего, не одобрил бы. Но Димон, как всегда, исходил из принципа, что победителей не судят. Он умел побеждать, и ему нравилось чувствовать себя победителем.